Глава 9 И комплексируя данные со спектрального и магниторезонансового анализов, я могу построить единую спектрограмму, охватывающую часточные диапазоны обоих методов, сергей без особой надежды взглянул на лица своих слушателей чувствуя как твердая земля начинает уплывать у него из под ног что позволяет идентифицировать широкий спектр химических соединений даже белковой структуры любые в общем сегодняшнюю аудиторию навряд ли можно было назвать особо благодарной оба его собеседнике излучали вежливое внимание с коим обычно мусанный бак принимает скомканную обертку от гамбургера сергей заметил как рука егора Пару раз чуть заметно дернулась, выдавая его желание взглянуть на часы. Бедолага откровенно страдал. Его спутник Адака выглядел более терпеливым, и порой возникало подозрение, что он действительно слушает и даже пытается что-то понять. Он отрекомендовался как Андрей, но сам Егор постоянно именовал его Чигетом. Сидя рядом на диване, эта парочка выглядела слегка забавной, чем-то напоминая отражение из комнаты смеха словно это был один и тот же человек, только в случае Егора его вытянуло по вертикали, а Чигет был получен наоборот, путем сплющивания. Оба коротко по-армейски стриженные, оба предельно серьезные, но, определенно, не бельмеса, не смыслящие в том, что Сергеем излагал. По правде говоря, он сильно сомневался, что из их замысла хоть что-то выгорит, но Егор очень уж хотел узнать подробности. Его интересовало все, что могло пролить малейший свет на произошедшее с их другом в Мишневой аллее. Сергей сам не знал, почему он оставил ему свой телефон. Быть может потому, что в лице Егора нашел единственного человека, так и он сам, искренне желавшего докопаться до истины в этом деле. Он не думал, что их беседа в буфете получит продолжение, но ошибся. Уже на следующий день Егор позвонил ему и сообщил, что не прочь повидаться. С собой он притащил чигета хмурого и неразговорчивого. Шрам, тянувшийся у него из-под левого глаза и куда-то за ухо, создавал впечатление, что тот хитро прищуривается. Но более добродушным его лица от этого не становилось, скорее уж, наоборот. Прямо с порога они дружно начали рассказывать, каким замечательным парнем был погибший Колян и как он не раз спасал им обоим жизни в Чечне и в Дагестане. Говорил, впрочем, все больше Егор. А Чигет только поддакивал, да авторитетно кивал. Загрузив таким образом Сергея сознанием важности их общего дела, они перешли к расспросам, и вот тут-то все и завязло. Сергей привык общаться с людьми, чей багаж знаний простирался существенно дальше школьных курсов физики, химии и биологии. Но сейчас перед ним оказалась пара суровых мужиков, прекрасно обходившихся в жизни арифметикой уровня 3-4 классов. Последовавшие затем дискуссии... Кто-то неизбежно должен был оказаться в роли идиота, либо он сам, либо его слушатели, а то и все вместе. Он как мог, постарался уложить рассказ о принципах работы своего анализатора в рамки бытовых понятий и терминов, но даже так было очевидно, что значительная, если не основная часть информации оставалась за рамками понимания его гостей. Поскольку выносить такую пытку долго было просто невозможно, Сергей решил закончить свою лекцию прямо сейчас, чуть ли не на середине фразы. Скорее всего, никто ничего все равно не заметит. «То есть твой аппарат может различать разные запахи?» Медленно с расстановкой проговорил Чигет, когда стало ясно, что пауза затягивается, и от слушателей ждут хоть какой-то реакции. «Я правильно понимаю». «Да?» Сергей едва смог сдержать вздох облегчения. «В общих чертах?» Как собака или лучше? Тут нельзя так напрямую сравнивать. Собачий нос пока еще не досягаем с точки зрения быстродействия и чувствительности. Но дело в том, что собака не может нам рассказать, что именно она унюхала. А мой прибор выдает полную картину, и мы сами решаем, что именно нас в ней интересует. Что ж, примерно понятно. Чигет задумчиво поскреб свой шрам, и поскольку ситуация требовала от него хоть как-то отреагировать, добавил. Серьезная штука. «Спасибо», — буркнул Сергей. «Егорка сказал, что в последнем деле ты со своим прибором наткнулся на что-то странное. Что ты нашел?» «Ты еще не говорил, что, мол, тут замешаны не люди или что-то в этом роде?» — вернул Егор. «Если не прикалываешься, конечно. А то тогда Чигет здорово серчать может. У него с чувством юмором малости того туговато». Если это было шуткой, призванной разрядить атмосферу, то результата она добилась прямо противоположного. При взгляде на хмуро-щурящийся физиономию Чигета желание острить отбивало напрочь. «При проведении анализа мало прогнать образец запаха через прибор», продолжил Сергей, стараясь максимально доходчиво излагать свои мысли и аккуратно подбирать слова. «Основная и самая сложная задача — понять, что именно мы унюхали. Для этого я составил своего рода библиотеку наиболее типичных запахов. Я их называю шаблонами» с которыми и сравниваю любой попавший мне в руки образец. Точно так же я поступил и с пробами, взятыми с вещдоков из вишневой аллеи, и получил результаты, которым пока не сумел найти внятного объяснения». Сергей повернулся к анализатору, чтобы продемонстрировать соответствующие диаграммы, но тот Чигет вдруг снова подал голос. «Ты же сказал, что все материалы у тебя изъяли», — недоверчиво хмыкнул он. «Как же они твои анализаторы произвели?» — Ну, тут я проявил немного личной инициативной самодеятельности, — ответил Сергей, стуча по клавишам и отметив про себя преницательность чегета. — Начальство вообще к моей работе относится несколько снисходительно. Так что пробу я взял, ни перед кем не отчитываясь. Мне просто стало интересно. — Что именно? Судя по ранам на теле погибшей девушки, ее кто-то здорово покусал. И у нас возник спор, собака это была или нет. Вот я решил проверить. «Да, я слышал, что ей едва руку не отгрызли», — подтвердил Егор. «Ну и как?» — продолжал допытываться Чигет. «Если честно, то внятного ответа у меня нет до сих пор. То есть...» «Сами смотрите». Сергей подвинулся в сторону, чтобы его собеседником был виден экран анализатора. «Вот спектр гарама первого образца, который я изучил». промычал Егор, сдвинув брови переносицы, и напряженно всматриваясь зазубренный график, напоминающий челюсть акулы. Красным и синим цветом изображены шаблоны запахов человека и собаки соответственно. Пришел ему на помощь, используемый в качестве указки карандаш. Можно видеть, что в данном образце присутствует и тот, и другой. Такое смешение не является чем-то необычным, а если учесть, какой бардак там творится на месте, то я полученному результату особо не удивился, поскольку интересующие нас запахи в определенной степени пересекаются одинаковые аминокислоты и другие соединения то для их надежной идентификации требуется найти другой образец, где будет только один из этих запахов, либо, на худой конец, они окажутся смешаны в другой пропорции. «Но что собака там присутствовала, уже очевидно, я правильно понимаю», уточнил Чигет, «запах-то различим совершенно однозначно». «Я и сам поначалу решил точно так же», кивнул Сергей. «Но вот дальше началось непонятное. Продолжай». Перейдя к изучению других образцов, Я стал искать тот, где имелся бы запах того же человека, что и на данной спектрограмме. И вскоре нашел искомое на анализе, взятом с майки застреленного клиента. Сергей неопределенно помахал рукой, предваряя небольшое отступление. Вообще, нижнее белье — почти идеальный вариант для получения чистого образца. Иногда только немного мешают всякие лосьоны и дезодоранты, но это больше для женщин характерно. Тут же все оказалось исключительно чисто и четко. Вот только вопросов данный анализ лишь прибавил. На экране высветился очередной чистокол, на который точно так же были наложены шаблоны человеческого и собачьего запахов. Тут даже полный профан мог видеть, что в представленном образце присутствуют оба из них. «Похоже на прошлый вариант», — резюмировал Чигет. «И в чем здесь, Сермяга?» — Егор перевел вопросительный взгляд на Сергея. Тот едва не брякнул, что это же, мол, совершенно очевидно но вовремя прикусил язык. То, что сошло бы за безобидную иронию в лаборатории среди коллег по цеху, двумя серьезными и крепкими парнями вполне могло быть воспринято как завуалированное оскорбление. Пришлось разъяснять. На одежде человека всегда остаются следы запаха всего, с чем он соприкасается. Если у него есть собака, то логично ожидать ее подписи практически на всех его вещах. Где-то более явной, на рукавах, например, а где-то наоборот, едва различимой. Соотношение интенсивности основного запаха и примесей от места к месту будет варьироваться, смещаясь в сторону запаха носителя по мере приближения к его телу. На нижнем белье, как я уже говорил, основной запах властвует практически безраздельно. Сергей постучал карандашом по экрану. Здесь же мы видим совершенно абсурдную ситуацию, когда интенсивность примесного запаха на нижнем белье почему-то даже усиливается, причем ровно в той же степени, что и основной запах словно они срослись друг с другом в единое целое. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным, и никакому логическому объяснению данному феномену найти не могу. «Здесь не могла закраситься какая-нибудь ошибка?» спросил Чигет, задумчиво поглаживая подбородок. «На образцы могла грязь попасть, или еще что-то в этом роде. Это крайне маловероятно, я такую возможность исключаю», отрицательно замотал головой Сергей. «Кроме того...» В полученных результатах прослеживается четкая повторяемость такая белиберда творится всего с несколькими пробами относящимися к убитому клиенту и к тому который убежал на всех прочих никаких проблем есть и другие подозрительные запахи да на куртке второго посетителя экран прочертила новая спектрограмма я специально брал образец воротника где присутствие посторонних запаха практически исключено но в итоге получил точно такую же анхинею «Видите?» — Сергей провел по графику карандашом. «Вот человек, а вот собака. Причем это другой человек и другая собака. Не те же самые, что на предыдущих образцах. Но заметьте, запахи смешаны ровно в такой же пропорции, как и там. Так что я здесь усматриваю определенную закономерность, которая меня, если честно, начинает немного беспокоить. Что именно? Ну, как говорится, если что-то выглядит, как собака, виляет хвостом, как собака, и лает, как собака то, скорее всего, это собака и есть. Сергей вздохнул. А вот если что-то пахнет, как помесь собаки и человека, то это... не знаю. Тут разные мысли в голову приходят. «О, Боротень!» — услушнево подсказал Егор. «Вервольф!» «Ха!» «Для столь смелого вывода доказательная база как-то жидковата», — скептически заметил Чигет. «Нужны дополнительные аргументы. Ещё какие-нибудь странности или необычности? Ничего не припоминаешь?» «Еще?» — Сергей поскреб в затылке. «Ах, да! С трупом тоже кое-какие непонятки были. С ранениями. А что с ними не так?» «Когда в анатомичке делали вскрытие, то нашли две пули, но ни одного свежего входного отверстия, только рубцы». «Это как?» — фыркнул Егор. «Не знаю, я лично его не осматривал. Быть может, это старая пуля, оставшаяся после былых подвигов? Обе раны смертельные. Ну, тогда не знаю». Егор развел руками. «Нафантазировали, небось, ваши скулапы Или покурили что? Вся бригада?» «Сомневаюсь», — покачал головой Сергей. «У этих ребят довольно специфическое чувство юмора, конечно, но не до такой же степени. Да и Крутицкий, когда говорил об этом, радостным смехом отнюдь не заливался. Скорее уж, наоборот. Да ты и сам видел. На любителя глупых шуток он не был похож». «Тогда как ты можешь этот казус объяснить?» «Никак». «Абсурд, одним словом!» «И что самое печальное, мы ни на миллиметр не приблизились к своей цели!» «Чтобы быть абсолютно уверенным, я хочу провести еще несколько анализов. Кто знает, может, я их прямо напортачил где-то». «Что за анализы?» — подал голос Чигет. «У меня одна знакомая кинологом работает. Я попросил ее взять пробу у людей, которые много общаются с собаками». Сергей развел руками. «Что, если у них действительно смешение запахов с их питомцами происходит?» Собака вполне может контактировать и с нижним бельем хозяина, даже в его постель забираться. Лично я в это, правда, слабо верю, слишком уж точно все совпало. Но хотелось бы удостовериться на все сто. Чем меньше людей будет в курсе твоих изысканий, тем лучше. Чигет не скрывал своего скитатизма. Ты же сам говорил, что дело закапают по указке с самого верха. Здесь излишнее любопытство может быть опасным. И вот тут действительно присутствовал довольно скользкий момент. Последний разговор с Ларисой получился у Сергея не особо приятным. Еще по ее голосу, на другом конце линии он понял, что у девушки случились некоторые проблемы, и он имеет к ним самое непосредственное отношение. Однако она наотрез отказалась что-либо обсуждать по телефону, зато уж приличной личной встрече высказала ему все от души. Самое обидное состояло в том, что, строго говоря, Особой вины за собой Сергей не ощущал. тоже мог знать, что это дело неожиданно повлечет за собой целую лавину последствий? Убийство как убийство, мало ли на свете недоумков. У покойника же на лбу написано, что он ВИП, да еще и с причудами. В такой ситуации просить Ларису еще об одном одолжении, имеющем самое непосредственное отношение к тем бедам, что свалились на ее голову буквально накануне, представлялось не совсем уместным. Вот здесь он был полностью солидарен с Чигетом. Чем меньше людей посвящено, твои дела, тем спокойнее. Однако иного выбора у Сергея не оставалось. Кроме того, если подходить к вопросу формально, то можно сослаться на то, что изыскания Сергея не имеют никакого отношения к событиям в Вишневой аллее. «Моя просьба никоим образом не связана напрямую с тем убийством», – мыкнул он. «Надеюсь, что выглядит достаточно убедительно. Обычная накладка авартура и ничего более...» «Кроме того, Лариса девушка не глупая и болтать попусту не станет. Ей ничто не угрожает». В конце концов, сама Лариса вчера с его доводами нехотя согласилась, хотя, очевидно, не очень-то в них верила, как и сам Сергей, если уж на то пошло. Не поверил и Чигет. Он смерил его тяжелым задумчивым взглядом и негромко муркнул. «Это ты так думаешь!»